Глава 12 Я набегу захрустел говяжьими чипсами. Удивительное дело. Громадная маринованная слива, коей являлась сердцегончей, замоченная в собственном соку, некоторое время назад кристаллизировалась и развалилась на кусочки. Еще когда я садился в самолет в Париже, сердечко уже напоминало закуску к пиву. На вкус действительно ощущается, как нечто сухое и мясное. Из моего пищевода и желудка, будто вакууматором, втянули весь воздух, а затем пустили его обратно. Моментально в моем теле резко подскочил объем энергии. Я только что восстановил половину от того, что вытянула зверюга, когда покидала мое тело. Мощно. Уверен, если бы я сразу съел сердце гончей, как только вытянул бы его из твари, эффект был бы слабее. Эх, а ведь раньше мне иногда приходилось есть сердца монстров, чтобы восстанавливать силы во время долгих походов. Конечно, гораздо эффективнее отдать их алхимикам, чтобы те изготовили зелье восстановления, но на крайний случай сыроедение тоже рабочий вариант. В моем прошлом мире я ни разу не слышал, чтобы сердца, оставленные в собственной крови, кристаллизовались. Ладно, оставим аналитическую работу на потом». Впереди трое скорпионов храброго воина убивают. Я уже мог в деталях разглядеть сражающегося человека. Изящный воин в красивых дорогих доспехах, сияющих теплым светом, сжимал в руках меч с широким обоюдоострым сверкающим лезвием. И раззил этим мечом врагов на повал, хотел бы я сказать, но рыцарь очевидно устал. На моих глазах один из скорпионов клешню отбил в сторону его меч, Ладони рыцаря в латных перчатках разжались, и меч упал на песчаные плиты. Другой скорпион тут же выпустил столб пламени. Рыцарь закричал, закрывшись руками, попятился. Латый меч начали исчезать прямо на моих глазах. Ого, я видел такое в фильмах про аристократов. Рыцарь явно потерял контроль над энергией. И вот уже клешня скорпиона несется к голове рыцаря, с которой почти исчез шлем, чтобы ее размажить и... Он начал замедляться. Скорпион попал в мое поле. Я легко перебил его клешню, а затем разморжил ему голову. Уклонился от огня второй твари, вонзил палку в глаз третьей, поразив задной мозг. но что, гад, один остался. Щелкнув жвалами, монстр бросился на меня, но вспыхнул, и от него не осталось и следа. Пепел развеялся на ветру, как будто его тут и не было никогда. «Твою мать!» — мысленно выругался я, обращаясь к зверюге, и быстро втянул ее обратно в свое сосредоточение. На песчаных плитах лежала красивая девушка и стонала от боли. В себя она еще не пришла, так что огненное шоу от моей зверюги, к счастью, не увидела. Да уж это же надо было себя так измотать. Во время сражения девушка не растеряла контроль над покровом, раз ее одежда сгорела. Но, очевидно, она сразу же восстанавливала свою энергетическую защиту, чтобы тело меньше пострадало. В итоге на ее белоснежной коже всего несколько ожогов, но из одежды на ней остались целыми лишь синие кружевные трусики. А еще метка на ее руке очень любопытная, широкий меч, над которым светит солнце. Метка, как и полагается, обрамлена подобием лозы. Вот только в отличие от обрамления моей метки, ее лоза трижды оплетает предплечье. Ее метка уже прокачена, хоть немного. Однако не только метка девушки привлекла мой взгляд, но и то, что осталось на ее другой руке. Красивый золотой наруч с гербом. Это артефакт оруженосец, который к тому же демонстрирует всем окружающим статус рода своего владельца. Судя по размеру наруча, передо мной как минимум графиня. А может и княжна она начала приходить в себя так что я тактично отвернулся и принялся копаться в своем рюкзаке «Ах!» — прохрипела девушка и полухнула энергией активируя покров и пробуя подняться я швырнул ей свой пиджак она его поймала на автомате негоже высокородные леди в таком виде разгуливать произнес я она удивленно распахнула свои зеленые глаза опустила взгляд и остолбенела но спустя мгновение она укуталась в мой пиджак так что я видел лишь ее красную моську кто ты такой резко выпалила девушка тот благодаря кому-то не стала стейком для обеда скорпионов в прожаркивал дан как ты здесь оказался давно увы часов у меня с собой нет пожалуй я плечами но по ощущениям не меньше полутора часов прошло. Она нахмурилась еще сильнее. «Мне кажется, тоже. Как такое возможно? Аномалия заблокировалась совсем ненадолго? Или она широко распахнула глаза и замерла?» «Я очень хотел бы услышать твою догадку». «Редко, но бывают случаи, что люди заходят в аномалию одновременно, но с разных сторон», — проговорила аристократка напряженно. «Хм, значит, так совпало, что мы с тобой шагнули в нее одновременно?» Улыбнулся я, будто сама судьба свела нас и привела меня к тебе на помощь. Она насупилась и отвернулась. «У тебя в наруче нет снаряжения, кроме артефактного?» — спросил я. «Моя сумка сгорела», — буркнула девушка. Затем выдохнула и снова повернулась ко мне, попросив. «Отвернись, пожалуйста, я хочу одеться». «Хорошо». Когда я повернулся обратно, она была в моем пиджаке и переминалась с ноги на ногу. Ей было неловко. Да и горячие песчаные плиты, подозревая, жгли ступни. Но выглядела девушка очень соблазнительно. Пиджак едва прикрывал ее трусики и открывал вид на длинные ноги. «Спасибо за помощь и одежду». переборов неловкость, она поклонилась. «Я, герцогиня Светлана Ивановна, Анджуйская Захарова, не забуду этого». «Ух ты, не угадал. Не княжна и не графиня, а настоящая герцогиня. Но по статусу это что-то близкое к статусу княжны. Титулов учтивости в России нет, так что дети герцога тоже герцоги. Разве что к фамилии главы рода в таких случаях прибавляется слово «старший». Получается, предки Светланы сначала были высокородными аристократами за границей, но потом сменили подданство» поэтому у нее такой не очень привычный для русских титул. Хотя внешне девушка выглядит вполне себе русской. Забавный факт, в моем прошлом мире у герцогов были герцогства, у князей – княжества, ну и тому подобное. Здесь, как минимум в Российской империи, подобного территориально-административного деления нет. Княжеский род, герцогский, графский – все это лишь аранжирование родов высшей аристократии. Бароны и потомственные дворяне – просто аристократы, а мелкопоместные личные дворяне – низшие из привилегированного сословия. Причем почти у всех аристократов есть родовые земли. Логично, что у княжеских и герцогских родов земли гораздо больше, чем у других. Даже небольшие города могут стоять на землях аристократов. Но эти земли не будут называться княжествами и герцогствами. Мой прадед Александр IV окончательно унифицировал территориальное деление империи. Империя делится на губернии, а те на уезды. И все. Никаких тебе генерал-губернаторов, краев, округов и уж тем паче княжеств. Каждый раз, когда размышляю на подобные темы, неизбежно восхищаюсь осколками своей души, которые прилежно учились и, среди прочего, делали упор на русскую историю. А ведь память детства была заблокирована. Это им подсознание подсказало. «Почему ты молчишь?» — топнула ножкой герцогиня. «Дар речи потеряла от твоей красоты, Светлана Ивановна!» Улыбнулся я, в очередной раз взглядом по ее красивым ножкам. «Я ведь могу звать тебя по имени». «Именно по имени и зови, без отчества», — ответила она резко. «Титулирование и высокопарность уместны лишь на приемах. В бою это лишнее». Я удивленно округлил глаза. «Ух ты, какая боевитая герцогиня мне попалась! Мне это нравится!» «А чего это она после такой пламенной тирады свои зеленые глазки отводит?» «Понял, я торможу!» Под любопытным взглядом герцогини я залез в рюкзак и достал оттуда хлопковые домашние штаны и новые черные носки, а еще не полную бутылку воды. «Держи!» — протянул я ей свои дары. Она с горящими глазами приняла их и быстро опустошила бутылку. «Сы, какая транжира!» Девушка хотела уж было начать надевать штаны, но снова уставилась на меня. В ее взгляде читалась гордая просьба. Я молча отвернулся. Перевел взгляд на горизонт, далеко-далеко поднималась пыль. «Хм, но немного времени у нас есть». «Еще раз спасибо», — раздалось за спиной. «Признаю, эта аномалия оказалась не очень простой для прохождения в одиночку. Рада, что здесь оказались вы, господин». Просто, Макс, я отвесил шуточный поклон. Спасибо, Максим, кивнула она и тоже огляделась. Глядя на поверженные тушки монстров, нахмурилась и проговорила. Вроде бы твари было три. Да, тут один гад за двоих клешнями махал. Для виду поморщился я. И подавил тяжелый вздох. Ведь только сейчас я осознал, что моя зверюга в пыль уничтожила не только этого скорпиона, но и тех семерых, с которыми я ее оставлял трофеи понимаешь отправил я ей мысленную претензию она в ответ послала достаточно красочную эмоцию которую я для себя интерпретировал просто все тлен давай уже корми меня и следом волна ожидания пришлось выдать ей половину энергии с убитых ею монстров на все эти махинации я потратил несколько секунд а затем вновь сосредоточил все свое внимание на девушке Она тоже заметила приближающееся к нам облако Погляди, и сейчас хмурилась, но покров не активировала. Значит, решила до последнего отдыхать, восстанавливая крохи энергии. «Раз мы оказались заперты здесь, Света, давай поговорим без обиняков». Она дернулась и глянула на меня, затем кивнула. «Я обязана тебе жизнью, отвечу на все вопросы, на какие смогу, но хорошенько подумай, что спрашивать». И глазками сверкнула для пущего эффекта. Я хмыкнул и спросил, «Зачем ты залезла сюда? Это же не твоя первая аномалия. Тебя разве не учили трезво оценивать свои силы и способности?» «Эй!» — возмутилась герцогиня. «Наговаривая на моих учителей, ты наговариваешь на мой рот». «Ничуть!» — пожал я плечами. «Твой рот я не трогаю. Вот ты, думаю, очень бы огорчила свой рот, если бы тут умерла». И «Я поступила, как и должна воину, истинному аристократу». Выпятила она вперед грудь. Если бы пиджак был ей по размеру, выглядело бы это сексуально. Но Уверсайс надежно скрывал точеную фигуру девушки. «Поясни». «А что тут пояснять?» — нахмурилась она. «Разве ты ринулся в неучтенную аномалию не для того, чтобы заблокировать ее и спасти людей, чтобы дать время корпусу и войскам выстроить заслон?» Эм, протянул я. «Отчасти да, но знаешь, у меня имелись и более личные мотивы». Мне было любопытно, что она на это ответит. У нее совсем там идеализация головного мозга на тему «Сдохну, но спасу всех» или же есть капля здравого смысла и разумного эгоизма. Девушка хмыкнула и ответила. «Это нормально. Лох тот воин, который не хочет стать сильнее. А аномалии отлично для этого подходит. «Что ж, я не разочарован. Значит, ты пришла сюда еще и за силой?» Я глянул на горизонт. Пыль была все ближе, уже можно было увидеть приближающиеся черные точки. Эта аномалия внутри гораздо больше, чем казалось снаружи, а бывает и наоборот. Проходит время, прежде чем размеры аномалии корректируются и полностью подстраиваются под размеры участка в нашем мире. «Да», — ответила Светлана гордо, со «за силой». А еще она замолчала, будто оборвала себя на полуслове. «Давай-давай», — поторопил я. «Знаешь, как говорят?» «Сказала, говори, Б. Герцогиня несколько секунд смотрела на меня щурясь, а затем вздохнула и продолжила. «Хорошо. Судя по скорпионам, это аномалия ранга вожак. А значит, закрыв ее в одиночку, я бы получила нужное количество баллов, чтобы не проходить этот идиотский лагерь». «Да-да», — неожиданно вспылила она. «Были у меня такие мысли. Да чего уж, мне бы и половины баллов хватило. Я уже набрала восемнадцать с половиной». «Ну куда нам закрывать вожака?» «Ха, три раза! Мы с тобой можем сейчас лишь заблокировать аномалию и ждать более сильную группу!» Она сжала кулачки и чуть не расплакалась от осознания собственного бессилия. «Если тебе не хватает сил, просто стань сильнее, и все!» Проговорил я легко. Она замерла и посмотрела на меня. «Как вольный воитель смотрел бы на Накера, если бы встретился с ним в таверне!» Ее взгляд говорил, что ты такое и что тут делаешь. А я продолжил. И насчет аномалии не парься, я закрою ее. Эх, не знал, что можно откупиться от лагеря двадцатью пятью ЕБС. Я ведь правильно понял. Правильно, кивнула она. Стоп, ты в самом деле хочешь покончить с аномалией? Ты даже никогда не был в них? Она кивнула на мою правую руку. Ты не понимаешь, что это такое? Только корм для моей метки. «Ладно, подруга, я пошел. А ты оставайся здесь. Когда все закончится, оформи закрытие красиво. Не забудь записать Максима Константиновича Белозерова в напарники. Вдруг выйдем в разных местах». Развернувшись, я пошел навстречу черным скорпионам. «Стой!» — рявкнула она мне в спину. «С чего это ты решил, что я буду выполнять твои приказы?» Я обернулся и коварно улыбнулся. «Потому что ты считаешь, что должна мне». «Я ничего тебе не должна», — топнула она. «Ты сам сказал, что мы напарники, а для напарников в порядке вещей спасать друг друга и помогать в бою, в том числе и снаряжением». Она дернула за лацкан мой пиджак. Я улыбнулся еще шире. Достойный ответ. «А еще потому», — продолжил я, «что если попрешься за мной, я всем расскажу о твоей родинке». «Какой родинке?» — сбилась в смысле девушка. «Которая у тебя на левой груди?» Я нарисовал точку на себе, указывая место и продолжил. Рядом с соском. Знаешь, очень соблазнительно смотрится эта парочка. Будто земля и луна, ее спутник. Герцогиня покраснела до и, закрыв лицо ладонями, топнула. «Хватит!» — закричала она. «Хватит этих недостойных речей! Ты так не сделаешь! Ты никому не скажешь!» «А если скажешь?» — ее глаза сверкнули сталью. «Мой отец и братья убьют тебя!» «Не убьют. А если бы и убили, тебе не стало бы от этого легче. Все, не отвлекай меня и слушай приказы командира». Я снова пошел вперед. Да уж, немало там собралось скорпионов. Потому, пока они сбивались в кучу, у нас и выдалась передышка на поболтать. «Стой!» — вновь рявкнула девушка сзади. «Женщина!» — горько вздохнул я, снова оборачиваясь. «Не удерживай мужчину от сражения!» «Лови», — твердо сказала она, и в ее руке материализовался тот самый меч с широким лезвием. Девушка швырнула его в мою сторону, и меч ушел лезвием в песок метрах в двух от меня. «Когда закроешь аномалию, я призову его обратно». «А если кто-то пройдет мимо меня?» — спросил я. Пару секунд она с вызовом смотрела на меня, а затем улыбнулась. «Не волнуйся. У меня еще есть. Без оружия я не останусь». С мечом сражаться легко, с мечом быстро, просто и упоительно. А еще я добавил нераспределенной энергии из метки в свое классовое умение «Удар по слабым точкам» и немного прокачал поле. В общем, у этих скорпионов не было против меня и шанса, а их на минуточку набежало аж тридцать тел. Прикончив последнего, я обернулся. Вдалеке стояло света. Детали с такого расстояния она разглядеть не могла, но понять, что я одолела эту орду, должна. Я приветливо помахал ей мечом, мысленно поблагодарив девушку за такой щедрый жест. «С мечом классно. Хочу себе нормальный меч, не хуже того, что сейчас держу в руках, и который стоит, судя по всему, целое состояние». Ха-ха, Света помахала мне в ответ. Выкинув образ герцогини из головы, я обернулся, еще раз посмотрел на кучу изрезанных тушек скорпионов. Хотелось их выпотрошить, но делать это на глазах у девушки я не собирался. К тому же будет странно выглядеть, если я соберу с тел часть ингредиентов, а выйду с пустыми руками, верно? Есть ведь шанс, что на выходе я наткнусь на людей из корпуса. С этой мыслью я прошел мимо тела и двинулся дальше. «Мой внутренний еврей негодовал». Но я уверял его, что герцогиня кажется человеком чести, а стало быть, вышлет напарнику долю стушек. То, что она займется сбором трофеев, я не сомневался. Она явно хорошо проинструктирована и уже была в аномалии. За несколько дней она набрала немало ЕБС и прокачала метку. У герцогского рода уж точно должны быть специальные команды, как для зачисток аномалий от монстров, так и для последующих сборов трофеев. Аномалия ведь не сразу развеивается после закрытия. Несколько часов на сбора ценностей у людей всегда есть. Хм, по идее других скорпионов, которых я потрошил, да не допотрошил, можно оставить команде герцогских сборщиков. Но ведь опять у людей возникнет вопрос, куда я дел недостающие органы чудищ. Так-то самое ценное из тех тушек взять успел. Внутри меня боролись паранойя и жадность. В итоге я решил, что отвечать на вопросы о пространственном кармане прямо сейчас я не готов. Потом они все равно возникнут, но это будет потом. Скрипя сердце, я мысленно обратился к зверюге. «Возвращайся и незаметно сожги всех, кого я потрошил». В ответ она выдала богатый спектр недовольных эмоций в духе «Тебе надо, ты иди». Однако, когда я пообещал дать зверюге немного энергии, она покорно согласилась. Я шел вперед под палящим солнцем, и ни одна тварь даже не думала нападать. Шел долго, даже зверюга успела выполнить задание и вернуться. Отлично. Теперь со стороны будет выглядеть так, будто бы я вообще ни с кем не сражался, пока не наткнулся на свету. Я не стал возвращать свою питомицу в сосредоточение, чему она была несказанно рада. Она летала надо мной и наслаждалась временной свободой». Зверюга была все еще невидима глазу, но пространство вокруг нее подрагивало уже гораздо заметнее. «Опасность», — послала очень яркую эмоцию зверюга. «Ага, спасибо», — проговорил я, оглядываясь. Жажда крови давила со всех сторон, будто сама аномалия хотела меня разорвать на куски. Но скорпионов вокруг не было. Все те же плиты песчаника и палящее солнце. Где-то рядом местный хозяин, напряженный зрек я. А затем земля под ногами задрожала, и я точно на скоростном лифте поехал вниз.